129. март 10. -е. Следует помнить всегда, что в мире двойственных противоположностей всякое явление имеет свой антипод, свой противный полюс. Этому закону подчиняются и состояния сознания, и его настроение. И каким бы ни было настроение текущего момента, оно неизменно заключает в себе свою противоположность, которая не замедлит встать на его место. Не бывает ни одно состояние длительным очень. Сознание не выдерживает монотонности и однообразия, и звучание на данной волне постепенно затухает, чтобы замениться состоянием другого порядка. Надо лишь следить за тем, чтобы во время трудных моментов не было допущено никаких поступков, отягощающих карму. Хорошо просто переждать момент, когда темная полоса заменится светлой, но дозора не следует оставлять никогда. потому что в незащищенное сознание могут проникнуть темные воздействия со стороны и внести свое разлагающее влияние. Они ведь стремятся усилить каждую слабость и оживить и раздуть все, что подлежит изживанию. Цель их — отемнить ауру и внести разложение. Иммунитет духа поддерживается постоянством контакта с руководителем и постоянством предстояния перед Высшим. Курс корабля не зависит от непостоянства погоды.